Глава сорок восьмая. Ночь без сна. Слишком много тяжелых мыслей ворочается в голове, мыслей, которые нельзя оставить без внимания. Будильник звонит рано, но о том, чтобы пропустить еще один школьный день, не может быть и речи. А примерная девочки поступать так не положено, и к тому же меня предупредили держаться подальше от неприятностей. Но как такое возможно? Как притворяться такой же, как все? Как делать вид, что ничего не произошло? Как? Просто двигать ногами, раз-два, шаг за шагом. Я вылезаю из постели, надеваю школьную форму, причёсываюсь, притворяюсь, что завтракаю. И жду автобуса под серым моросящим дождём, дрожа от падающего с неба и просачивающегося в кости холода. Эми по-прежнему на практике, так что рассчитывать на Джаза с его машиной не приходится. Подкатывает автобус, заставить себя сесть сзади на место Бэна не могу. Сажусь на другое единственное свободное и только на середине пути понимаю, что раньше здесь сидела Фэб. Ловлю колючие взгляды, мой выбор нравится не всем, но заметил ли кто-то, что сзади ещё одно пустое место? На уроках и переменах никто не перешёптывается, не спрашивает, где Бен, как было, когда забрали Фэб. Ответить я бы не смогла, но отсутствие интереса неприятно задевает. Не замечают или им всё равно? А может, боятся спрашивать? Потом самое трудное я тащусь на урок биологии. С утра боялась этого урока. Бен рядом нет, а хату на не проведёшь. Он насквозь видит. После того как мы все отмечаемся и рассаживаемся по местам, он выходит к доске в синей рубашке, подчеркивающей бесцветность бледно-голубых глаз, улыбается своей ленивой улыбкой. Девочки вздыхают, начинается урок и почти сразу останавливается, обводит взглядом класс. У нас сегодня кого-то нет. Ученики посматривают друг на друга, и мне становится ясно, они знают. Отсутствие Бенна заметили, но эта тема обсуждению не подлежит, она табу. Учителю никто не отвечает. Ну же, говорит Хатан. Уроков я у вас провёл мало, и по именам всех ещё не знаю, кто отсутствует. Затаись, молчи. Бен, Бен Никс отсутствует, говорю я. Слова вырываются, словно какая-то сила заставляет меня произнести имя вслух, удостоверить его реальность, назвать, потому что иначе Получится, что Бена будто и не было никогда, будто он ничто. И где же он? Хаттон смотрит мне в глаза с любопытством и интересом, как кот, играющий с мышкой у него под лапой. Он знает. Понятия не имею. Кто-нибудь знает? Он обращается ко всему классу. Молчание. Нет? Но ну, может не здоров? Кайла, подожди, на минутку. Хаттон с улыбкой придерживает дверь для последних. Неторопливо выходящих из комнаты девочек, протискиваясь мимо, они бросают на меня откровенно неприязненные взгляды. Учитель выходит в коридор, смотрит влево вправо, заходит в класс и закрывает дверь, прислоняется к ней спиной. Я молчу. Он улыбается широкой и радостно, как маньяк. Это ты? Что? Что вы хотите этим сказать? Это ты? Я так и знал, что ты это сделаешь. Хатан идёт ко мне, и я отступаю, но направление выбираю неудачное. Угол комнаты. Он приближается, ухмыляется, а я в ловушке. Он не дотрагивается до меня, но от тепла его тела у меня на руках выступает гусиная кожа. Ты слышишь голоса Кайлы или как там тебя? Голоса у тебя в голове? В ушах гулким эхом отдаётся пульс. Слушай голоса. Что они говорят тебе, ну? Беги. Я ныряю под его руку и бросаюсь к двери. И каково оно? Спрашивает он. Что ты чувствуешь? Ничего не могу с собой поделать. Оборачиваюсь и смотрю на него. Вы о чем? Каково оно знать, что ты убила Бена, что он мертв и вина лежит на тебе? Я не убивала. Я. Лицо вдруг холодеет. А он правда мертв? Хата улыбается. А как ты думаешь? Беги! выскакиваю за дверь и бегу по коридору во двор на беговую дорожку и тут вспоминаю миссис Ализа запретила мне бегать во время ланча останавливаюсь нет не совсем так она запретила мне бегать с Беном но Бена ведь здесь нет так тем не менее я оставляю время на душ после занятий Надо кое-куда сходить.